«И будьте осторожны», — сказал друг Абуладзе. «Здесь профессионалы. Бывший сотрудник ГРУ Хромов», — добавил он по-грузински, зная, что их разговор записывается. Он положил трубку, представляя, какой скандал вызовут его слова. Уже через минуту его слова перевели, срочно найдя одного из пассажиров грузин в зале ожидания аэропорта. Еще через минуту об этих словах знали все, в том числе и в здании Министерства обороны. Премьер-министр готов был испепелить своим взглядом всех военных, а министр обороны смотрел несчастными глазами на Ладынина, который привел сюда этого зловредного полковника. Сам начальник ГРУ, получив подобное сообщение, любезно переданное генералом Дмитриевым, сразу приказал своим людям начать проверку всех бывших офицеров ГРУ, так или иначе связанных когда-то с бывшим старшим лейтенантом Хромовым. Попутно на мониторах начала появляться его биография. Мелькнули слова о том, что 9 лет назад за мужество и героизм, проявленные в Афганистане, старший лейтенант Владимир Хромов получил звание Героя Советского Союза, которое спустя несколько лет было у него отобрано, когда суд вынес ему обвинительный приговор. Прочитав это сообщение... Пример раздраженно взглянул на министра обороны и всех остальных министров. Вот так мы теряем хорошие кадры, зло сказал он. И бывшие герои становятся бандитами. В депутатской комнате аэропорта Шереметьево-1 Абуладзе вернулся к сидевшим на диване Карине и Седому. — Я передал, — сказал он, снова усаживаясь в кресло. — И куда вы собираетесь лететь? — Найдем место, — ответил Седой. — Мир большой. — Найдете, — кивнула Абуладзе. И в этот момент раздался звонок сотового телефона, находившегося в кармане Седого. Глядя своему бывшему наставнику в глаза, Седой вытащил телефон. — «Это я говорю», — быстро сказал Аркадий Александрович. «Как у вас дела?» «Они немного опаздывают», — ответил Седой. «Хорошо». «Это даже хорошо», — обрадовался Аркадий Александрович. «Смотри, чтобы у самолета не было спецназа. Мы будем в Депутатской через 10 минут. Мы уже подъезжаем к аэропорту. Предупреди, что у нас не все капсулы». «Одна капсула находится в городе, и если нас задержат, то ее разобьют». Седой отключил телефон. «Они сейчас поднимутся», — сказал он. «Просил предупредить, чтобы вы ничего не предпринимали. Одна капсула находится в городе». «Вы умные люди», — через силу сохранял спокойствие Абуладзе. «Ах, какие вы все умные люди!» Он, снова не спрашивая разрешения, поднялся и пошел в буфет. Там по-прежнему стояла молодая Кмура. «Закрой с той стороны дверь и уходи», — приказала Буладзе. «У меня приказ», — пожала плечами женщина. «Сейчас я даю здесь приказы. Это не люди, девочка. Это взбесившиеся звери. «Уходи, очень тебя прошу!» Что-то такое было в его глазах, что она ему поверила. Кивнула и вышла из-за стойки. «Мне закрыть внутреннюю дверь?» — нерешительно спросила она. «Или вообще закрыть буфет?» «Не надо закрывать!» — сказала Абуладзе. От волнения он говорил слова с еще большим грузинским акцентом. Они все равно кушать захотят, дверь сломают. Уходи с черного хода и дверь внутреннюю закрой. — Хорошо, — кивнула женщина. Абуладзе вернулся в зал. Подошел к сидевшим в креслах людям. — Маркин, дорогой мой, — сказал он, обращаясь к своему коллеге, — возьми девочек и уходите отсюда.